Глава 10: Прыжок Веры. Я проснулся раньше, Марго. Хотя для «диких земель» слово «проснулся» не совсем верно. Так толком и не могу привыкнуть к этой процедуре. Открывая дверь в шлюзе, я, как всегда, на мгновение ослеп от яркой вспышки. Потом окружающая обстановка начала проявляться, но будто бы через мутное стекло. Очертания были расплывчатыми, а при повороте головы и вовсе размазывались, растекались тающими в воздухе полосами. Цвета поблекли, практически свелись к оттенкам серого. Видимость была как в густом тумане, буквально на 2-3 метра, а дальше все тонуло в белесом мареве. Я стоял посреди комнаты и едва мог различить стены. Это тонкий мир. Игроки оказываются в нем в моменты входа в игру, до того, как вернулись в свое тело. А также после смерти, когда их дух переносится на ближайший участок Святой Земли, и нужно решать, либо лететь обратно к телу, либо наоборот, притянуть его к себе. Для колдунов же тонкий мир – важная часть их темных делишек. Брендон даже пытался мне объяснять, как там все устроено, но я мало что запомнил. Меня вся эта мистика нервировала, а находиться в состоянии призрака было неприятно и как-то жутковато. Особенно, когда стоишь над собственным окаменевшим телом. Возможно, все дело в том, что у меня сведен к минимуму показатель духа. Из-за этого я блуждаю в тонком мире, как в потемках. У меня постоянно кружится голова, а вместо звуков слышны лишь какие-то невнятные, шепотки и шорохи. А Брэндон рассказывал, что он, наоборот, в этом состоянии видит то, чего не видно обычному глазу. Какие-то там места силы, следы магического воздействия, эмоциональный фон и даже призраков. Я шагнул вперед, пошатываясь, будто ноги вязли в трясине. Подошел к кровати. Я лежал на спине, свернутое в рулончик шерстяное одеяло, служившее подушкой, Сбилась в сторону, и голова у меня запрокинулась назад, будто я пытался что-то рассмотреть на изголовье кровати. Руки были свободны, браслет наручников был застегнут только на левой, второй болтался раскрытым. Марго лежала на мне, крепко обхватив бедрами и просунув одну руку мне под голову. Сейчас, пока она в оффлайне и ее тело превратилось в статую, это для нее идеальный способ удержать меня на месте. Тела игроков неуязвимы, сдвинуть их с места тоже невозможно, так что я припечатан к кровати до тех пор, пока девица не соблаговолит войти в игру. Я протянул руку и коснулся своего тела. Снова вспышка, но на этот раз все на несколько мгновений погрузилось во тьму. А потом я открыл глаза и проснулся уже по-настоящему. Тело Марго, хоть и было гладким и твердым, как камень, не ощущалось тяжелой глыбой. Я провел подушечками пальцев по ее обнаженной спине, зигзагом невольно следуя рисунку причудливой татуировки. странноватое ощущения после того, что произошло в конце прошлой игровой сессии. Даже в реале Марго не выходило у меня из головы. Я гнал от себя мысли о ней как мог. Не хватало еще втрескаться, как мальчишка, в дурацкий виртуальный образ. Но я-то себя знаю. Если уж женщине удалось выковырять меня из моей толстенной, покрытой мхом раковины, то это серьезно. Я не бабник. Женщин у меня за всю жизнь было немного. Но те, что были, были как вспышки. Озаряли жизнь на какое-то время, а после расставания оставляли... Соднящие и не заживающие раны. Почему-то не получается по-другому. Видимо, дело во мне. Я лежал так довольно долго, пожалуй, не меньше четверти часа. Вопреки всему, почему-то было легко и спокойно. Впервые за много дней. Даже думать ни о чем не хотелось. Просто лежал и потихоньку гладил ее волосы. Тоже окаменевшие так, что каждый тонкий, как перо-локон, превратился в лепесток с острыми краями. И вдруг прямо под моими пальцами ее волосы смялись, стали шелковистыми и легкими. Протяжный вздох, и Марго, томно поежившись, потерлась об меня щекой. Я, не удержавшись, снова погладил ее по спине, и она, отзываясь на прикосновение, как кошка, чуть изогнулась. Кожа ее потеплела, Еще немного, и вовсе стало почти горячей. «Ты все еще здесь?» — не поднимая головы, промурлыкала она. «Куда б я делся-то?» Она напружинилась, приподнялась на руках, подтянулась повыше, заглядывая мне в лицо. Мне показалось, что в полутьме ее глаза поблескивают зелеными огоньками, как у кошки. А может, и не показалось. И даже не пытался сбежать? А надо? Она молча соскользнула с кровати. Потянувшись, подошла к окну, по щиколотке утопая в постеленной на полу медвежьей шкуре. Я невольно засмотрелся на нее. Соблазнительный силуэт, с одной стороны подчеркиваемый падающим из узкого окна светом, стройный, гибкий, одновременно манящий и будоражащий своей опасностью, как отточенный клинок. «Кто ты на самом деле, Марго?» «Какая ты?» Впрочем, действительно ли я хочу это знать? Здесь она такая, какой хочет быть, и какой не может быть в реале, как и все мы. Она обернулась и, увидев, что я не свожу с нее глаз, улыбнулась. Ни одной из своих обычных сладковато-ядовитых усмешек. Она, кажется, с утра еще не успела войти в образ, поэтому и улыбка получилась мягкой, слегка печальной, настоящей но спустя полминуты, когда она подобрала с пола одежду и обернулась ко мне, застегивая пуговицы рубашки, это снова была Марго. Одиночка, убийца, охотница за наградой. Знаешь, я тут подумала насчет того, что ты вчера предлагал. Ты действительно готов помочь мне с получением перков, если я помогу в этом твоем мутном деле по ту сторону Змейного Хребта? Я был зверски серьезен. То есть предлагаешь довериться тебе? Поверить, что добровольно сдашься мне, когда это будет необходимо? Она подошла к кровати и, глядя на меня сверху вниз, загадочно улыбнулась. Я поднялся, и мы оказались лицом к лицу. На каблуках она была лишь чуть-чуть ниже меня, так что смотрела на меня прямо, чуть вздернув подбородок. «Да», — сказал я. Поверь, я ничего от тебя не скрываю. Я вижу, ехидно отозвалась она, бросив взгляд вниз. Ладно, надевай штаны и спускаемся в зал. Но вот еще что. Она ткнула меня в грудь острым пальчиком. Ты-то сам как? Готов довериться мне? Учти? Обратной дороги не будет. Это как прыгать в толпу спиной вперед. Я обнял ее одной рукой и притянул к себе. Заглянул в сузившиеся, как у щурящейся на солнце кошки, глаза. Я прыгну. Она кивнула и, отстранившись, толкнула меня обратно на кровать. Ладно, жду тебя внизу. Быстро завтракаем и убираемся отсюда. А за завтраком ты продолжишь свой рассказ. В конце концов, надо же мне знать, куда я ввязываюсь. Когда я спустился по скрипящим, как несмазанная телега ступеням, в обеденный зал Марго о чем-то шепталась с тетушкой Ракель. На завтрак были кукурузные кисадильи с сыром, кусочками говядины, гарниром из тушеных бобов и гуакамоле. Я их слопал не меньше дюжины, запивая холодным травяным чаем и своим уже привычным коктейлем из противоядий, лечебных зелий и виски. Между делом рассказывал Марго о наших с Брэндоном похождениях. Когда дошел до эпизода с быком, Она хохотала так, будто ей пятки перышком щекотали. «Вообще-то нам тогда было не до смеха», – проворчал я. «Ладно, извини, извини», – отмахнулась она, но тут же снова прыснула, прикрывая рот ладонью. «Да уж, этот Хольцер и правда затейник. И теперь хоть понятно, кто один из основных спонсоров награды за твою голову?» «Угу. Когда мы вошли в игру на следующий день, обнаружилось...» Что он утроил награду за наши головы. Хотя я-то тут при чем? Непонятно, не я же быка его загипнотизировал и ружье спер. Видно, судьба у тебя такая пожала плечами, Марго? У тебя, кстати, как судачи-то? Может, отрицательная? Не поверишь. Наоборот, плюс один. Она недоверчиво покачала головой. А вообще-то ваша история с быком мне напомнила один случай. В паре миль отсюда, по дороге в Уайтхорн, есть глубокое ущелье. По нему, кстати, вполне реально перебраться на южную сторону змеиного хребта. Только дорога, мягко говоря, не услана красной ковровой дорожкой. Знаю я про него. Ущелье Нероу. Но туда не спуститься, ближайшие тропы, ведущие вниз в милях в 20 к югу, опять же, рядом с фортом Конкисты. Да, но я не об этом. Как-то раз, года полтора назад, когда я была еще совсем нубом, занесло меня в это ущелье. И нашла я там удобную пещеру для ночлега. Скала там приметная, белая, похожая на лошадиную голову. И вот вернулась я на следующий день к своему телу, а там в пещере здоровенный гризли. Досадно. Не то слово. И вот вроде бы простейший выход – дать ему себя загрызть чтобы возродиться на ближайшей святой земле, но я тебя понимаю. И как в итоге выпуталась? Просто сбежала. Но пришлось входить-выходить в игру раз двадцать, чтобы подкараулить удобный момент. Тоже вариант. Ладно, хватит уже жрать. Завтрак, конечно, главная трапеза дня, но меру-то тоже надо знать. Ты же на лошадь не влезешь. Я демонстративно запихнул в рот кусок последней кисадильи и только тогда поднялся из-за стола. Тетушка Ракель долго с причитаниями, объятиями и благословениями прощалась с Марго. Мне лишь скупо кивнула, Но я уже привык. Меня еще в первый день предупредили, что неписи будут меня недолюбливать. У выхода Марго взяла меня за руку. «Погоди-ка, еще одна деталь». На запястьях моих снова защелкнулись холодные стальные браслеты наручников. Вот так поворот. А я думал, мы договорились. Конечно, договорились. Ты же обещал, что доверишься мне. Или передумал? Нет, но... Ну, так прикрой рот и шагай. Она подтолкнула меня к выходу. Я опихнул локтем дверь и, от солнца, остановился на пороге. Огляделся и смачно от души выругался. Во дворе нас уже ждали. Шерифов и маршалов конкисты можно сразу же распознать по длинным до колен кожаным плащам со стоячими воротниками и кожаным полумаскам, похожим на респираторы. И, конечно, по вооружению. Великая конкиста – самая высокотехнологичная фракция в Диких Землях. Именно они тянут железные дороги, запускают маршруты дирижаблей, строят механизированные шахты, форты с пулеметами на стенах. Вооружены они что надо, мощные бронебойные револьверы, стреляющие винтовочными патронами, высокоточные винтовки и даже что-то вроде пистолетов-пулеметов с диском на сотню патронов и дикой скорострельностью. Дизайн специфичный, оружие обычно массивное, короткоствольное, украшенное рельефными бронзовыми или медными накладками, оснащенное оптикой на одежде тоже куча всяких медных блях и циферблатов. И, конечно, на видных местах эмблема конкисты. Стилизованный стальной череп с треугольными глазницами и длинными прямоугольными зубами. У обычных игроков такое оружие встречается крайне редко, в свободной продаже его вообще нет. А чтобы получить право покупать его у оружейников конкисты, нужно прокачать репутацию с этой фракцией до каких-то немыслимых высот. А потом еще и денег накопить, потому что стоит каждый такой ствол, как крыло от самолета. Брюс Уильям Шарп прогудел из-под своего респиратора тот, что стоял посередине, прямо напротив входа в таверну. Вы арестованы. Приколотая к лацкану его плаща шестиконечная шерифская звезда с черепом в центре, размером с ладонь, и отполирована так, что пускает солнечные зайчики, коричневый кожаный Стэтсон с круто подогнутыми вверх боковыми полями надвинут на самый лоб, так что открытой остается только узкая полоска лица вокруг глаз. В руках у шерифа массивная винтовка с решетчатым охлаждающим кожухом, небольшим раструбом на стволе. Судя по увесистому барабану под стволом, стреляет эта штука шустро, без перезарядки, хотя наверняка с меня и одного заряда хватит. Маршалов, помощников шерифа, обычно двое, но сейчас в поле зрения только один. Молодой худощавый парень тоже с винтовкой, но попроще. Второй, видимо, караулит черный ход. «Э, нет, красавчики!» – выходя из-за моей спины, покачала головой Марго. «Это не вы его арестовываете, а я его поймал и передаю к вам в руки. За соответствующее вознаграждение, естественно. Вон, видите, он уже скован и безоружен». Шриф кивнул и подал знак маршалу. Парень, убрав винтовку за спину, подбежал ко мне и обыскал. «Чист!» «Хорошо. Госпожа Марго, когда нарушитель будет доставлен в тюрьму форта Уайтхорн, вы можете рассчитывать на полагающуюся вам награду. Выписать вам ордер прямо здесь или желаете сопровождать нарушителя до форта и получить награду сразу». «Конечно, желая лично отконвоировать этого прохвоста до тюрьмы. Так вдвойне приятнее, да и вам дополнительная защита при транспортировке не помешает». Шериф молча кивнул. Как и многие неписи, он был не особо разговорчив. «Меня, не особо церемонясь, запихали в дилижанс запряженный, четверкой вороных, оба маршала уселись впереди, на место возницы, Марго расположилась на сиденье напротив меня». Шериф плюхнулся рядом – попросил снять с меня наручники, потом достал свои, массивные, большие, похожие на кандалы, с их помощью приковал мою правую руку своей левой. Цепочка была длинной, не меньше метра, но все равно я понял, что деваться мне некуда. Снаружи донесся громкий щелчок хлыста, и дилижан сорванул с места так, что я чуть не долбанулся затылком о деревянную спинку сиденья. Марго в дороге вела себя, как ни в чем не бывало. На меня даже особо не смотрела. Чистила ногти. Глядела в забранное решеткой окно, занимающее верхнюю половину дверцы дилижанса. Перебрасывалась с шерифом дежурными фразами о погоде, о налетах Роа, о ценах на боеприпасы. У меня внутри все клокотало. Так и хотелось вцепиться этой белобрысой бестии в глотку. Но толку-то... Снова она меня обставила расслабился, размяк, поверил. От нечего делать я тоже уставился в окошко. Мимо проползали холмы, поросшие ковылем с седыми пушистыми метелками, мы двигались на юг, забираясь все ближе к предгорьям Змеиного хребта. То и дело попадались каменистые участки, усыпанные разнокалиберными валунами. Прошло меньше часа, и степной пейзаж окончательно уступил место горному бода дилижансы грохотали по твердому грунту, временами на ухабах нас здорово потряхивало. Но возницы, зная себе, погоняли лошадей. Ни сохранность подвески, ни тем более самочувствие пассажиров их, похоже, не волновали. Мы сбавили ход только когда впереди показался длинный мост через ущелье Нерроу. Мост деревянный, узкий, едва хватает, чтобы двум всадникам разминуться. Дилижансу здесь придется двигаться осторожно. Помнишь ту мою историю о Гризли?» Вдруг спросила Марго. «И?» Просто хотел убедиться, что ты ее не забыл. Как и то, что обещал мне там, наверху. «Что ты несешь, Марго?» Скривился я. «Взгляни-ка туда». Вместо ответа предложила она, кивая в сторону окна. Дилижанс как раз въехал на мост, копыта лошадей гулко колотили по доскам настила Невысокие по пояс деревянные перила скользили буквально на расстоянии вытянутой руки, а за ними — головокружительной глубины пропасть. Где-то там, далеко внизу, шумит бурный горный поток. Река занимает почти все дно ущелья. — Что там рассматривает — буркнул я, прищурившись. Наши взгляды пересеклись, и я понял, что повторять она не будет. Я поерзал на сиденье придвигаясь ближе к двери, Цепь, сковывающая меня с шерифом, звякнула, натягиваясь, но тот и ухом не повел. Сидит как сыч, лишь время от времени, обдавая меня презрительно равнодушным взглядом. «Где?» – переспросил я Марго. Вытянул шею, приподнимаясь с сиденья и едва не касаясь щекой железных прутьев решетки. Дилижанс выкатил как раз на середину моста. ведь на пропасть отсюда открывался такой, что невольно хотелось схватиться за что-нибудь устойчивое, чтобы голова не закружилась. Как она это сделала, я даже не успел сообразить. Неуловимо быстрое движение, и двери дирижанса распахнуты настежь, а сам я, получив неслабый пинок под зад, лечу через перила. Цепь кандалов, натянувшись, едва не выдергивает мне руку из плеча, но в итоге я увлекаю за собой и шерифа. Тот в последний момент успевает зацепиться за ограждение, но хватает его ненадолго. Еще миг, и мы оба летим вниз в подернутую туманом бездну.